Уже далеко не столь интимно связанный с моим существом как жизнь героев повести следовал за тем, наполовину вынесенный мною за пределы моего сознания пейзаж, в котором развертывалось действие и которое оказывал на мою мысль гораздо большее влияние, чем другой пейзаж. Тот, что расстилался перед моими глазами, когда я поднимал их от книги. Таким образом...